Глава 9. Сипион возвращается в Мадрид. Как и на каких условиях он выхлопотал Жильбласу освобождение? Куда они вдвоем отправились по выходе из Сигавийской крепости и какой разговор произошел между ними? Итак, Сипион отправился в Мадрид. А я в ожидании его прибытия занялся чтением. «Тор доставлял мне все больше книг чем я мог одолеть он одалживал их у одного старика командора который читать не умел но тем не менее завел себе прекрасную библиотеку для того чтобы его принимали за ученого особенно нравились мне дроволучительные сочинения так как я находил в них на каждом шагу места поощрявшие мое отвращение к двору и пристрастие к уединению. Прошли три недели, а о моем ходатайе не было ни слуху, ни духу. Наконец он вернулся и радостно объявил мне. — На сей раз, сеньор Сантильяно, я привез вам отрадные вести. Госпожа-кормилица взялась ходатайствовать за вас. Я уговорил камеристку и обещал ей сто пистолей, если ее барыня упросит наследного принца, чтобы он выхлопотал вам освобождение. Инфант, который, как вам известно, не может ей ни в чем отказать, согласился замолвить за вас слово перед королем. Я поспешил известить вас и немедленно возвращаться в Мадрид, чтобы окончательно наладить дело. С этими словами он покинул меня и отправился ко двору. Его третья поездка продолжалась недолго. По прошествии недели мой молодчик вернулся и сообщил, что принц, хотя и не без труда добился у короля, чтобы меня выпустили. В тот же день сеньор-комендант подтвердил мне это известие и, обняв меня, сказал, слава богу, Любезный Жильблас, вы свободны. Двери этой тюрьмы для вас открыты, однако на двух условиях, которые, быть может, очень вас огорчат, но которые я, к сожалению, принужден довести до вашего сведения. Его Величество запрещает вам появляться при дворе и приказывает, чтобы вы в течение месяца покинули пределы обеих костилей напротив меня это очень радует отвечал я одному богу известно какого я мнение о придворной жизни я ждал от короля только одной милости а он оказал мне целых две удостоверившись что мне вернули свободу я приказал нанять двух мулов и на следующий день, простившись с Когольесом, тысячекратно поблагодарив Тордосильеса за проявленное им доказательство дружбы, уехал из Сыговии вместе со своим наперстником. Мы весело направились в Мадрид, чтобы взять у сеньора Габриэля наши два мешка, в каждом из которых хранилось по пятьсот дублонов. По дороге мой сотоварищ сказал мне, «Если мы недостаточно богатые, чтобы купить роскошное поместье, то все же можем приобрести недурную земельку». «Я буду вполне доволен своей судьбой, если мы отзаведемся хотя бы хижиной», — отвечал я. «Несмотря на то, что я не прожил и половину своего века, Мне так надоела мирская суета, что я намерен жить только для самого себя. Кроме того, скажу тебе, что я составил себе приятнейшее представление о сельском существовании и смакую его заранее. Мне кажется, что я уже вижу цветистый луговой ковер, слышу пенье соловья и журчание ручейков, То я развлекаюсь охотой, то рыбной ловлей. Вообрази себе, друг мой, все разнообразные удовольствия, которые ждут нас в уединении, и ты придешь в такой же восторг, как и я. Что касается пищи, то чем проще она будет, тем лучше. Нам довольны и куска хлеба. Если нас будет мучить голод, то мы съедим его с таким аппетитом, что он покажется нам лакомством. Наслаждение зависит вовсе не от качества утонченных яств, а от нас самих. Это тем более верно, что наибольшее удовольствие я получал совсем не от тех обедов, где царили изысканность и изобилие. Умеренность — это кладезь наслаждений, великолепной для сохранения здоровья. разрешите сказать сеньор Жильблас, — заметил мой секретарь, — что я не вполне разделяю ваше мнение относительно умеренности, которой вы меня прельщаете. — К чему нам довольствоваться пищей диогены? — Наше здоровье нисколько не пострадает, если мы будем хорошо питаться. Поверьте мне, раз, слава Богу, у нас есть возможность усладить свое уединение, то нам незачем превращать его в юдоль голода и бедности. Как только мы купим усадьбу, то необходимо будет снабдить ее хорошими винами и всякими другими припасами, приличествующими разумным людям, которые покинули общество, не для того, чтобы отказаться от жизненных удобств, а для того, чтобы наслаждаться ими с большим спокойствием. «То, что есть в доме, — сказал Гезиот, не приносит вреда, но отсутствие чего-либо может оказаться вредным. Лучше, добавляет он, обладать необходимыми предметами, нежели только желать, чтобы они у вас были. Черт возьми, сеньор сепион прервал я его в свою очередь. Вы читали греческих поэтов? Где это вы изволили познакомиться с Гезиодом? у одного ученого», — отвечал он. Я некоторое время служил в Саламанке у педагога, который был великим комментатором. Ему ничего не стоило состряпать в мгновение ока огромный том. Он составлял его из разных отрывков, которые заимствовал у еврейских, греческих и латинских писателей, имевшихся в его библиотеке, и переводил на испанский язык. Состоя у него в переписчиках, я запомнил множество сентенций, столь же замечательно, сколь и та, которую вы только что от меня слышали. «В таком случае вы должны были здорово нашпиговать свою память», — заметил я. Однако вернемся к нашему проекту. В каком же из испанских королевств почитаете вы за лучшее устроит наше философское пристанище? — Я стою за Арагонию, — возразил мой наперсник. — Там есть дивные уголки, где можно жить с приятностью. — Ничего не имею против, — заявил я. — Пусть будет Арагония. Надеюсь, что нам удастся раскопать там местечко, где я найду все те удовольствия, которые рисуются моему воображению.